Зюз появился перед князем-епископом, с привычным ему выражением раболепной преданности поцеловал епископский перстень, рассыпался в тонких комплиментах всемирному оракулу, некоронованному государю, вдохновителю и кормчему европейской политике. Но вюртсбургское преосвященство не так-то легко шло на удочку. Оба лиса одобрительно обнюхивали друг друга, но взаимного доверия не было непринужденно весело простодушно шла беседа между лукавым тучным епископом и лукавым стройным евреем но взаимной симпатии не было князь епископ и его советники с неутомимой энергией спешили провести в жизнь свои планы они неотступно разжигали герцога и ремхенгена Вели открытые и тайные совещания с Вейсендзе, с монахами всяческих орденов, которые тайно, вопреки Конституции, под затаенный ропот страны, обосновались в Вейле-городе и во всем герцогстве. Когда князь-епископ, вполне удовлетворенный, покинул герцогство, он смело мог считать, что расквитался за «штеттенфельд», успел наладить «большие дела», А для больших заложить фундамент Часовня в Людвигсбургском дворце была теперь приспособлена для католического богослужения Состав придворного католического духовенства значительно пополнен Монашеские ордена официально допущены в страну Католические полковые священники открыто служили обедню, крестили детей Кроме того, подробнейшим образом был разработан католический военный устав Придумано хитроумное, чисто юридическое толкование пресловутых религиозных реверсалей, которое фактически сводило к нулю все парламентские свободы, и, наконец, подготовлено уравнение в правах католической и литеранской религии. 30 лет тому назад подобное равноправие привело в Курпфальце к полному подавлению протестанства. Тайный советник Фифтель письме к брату Ремхенгена, камерарию при папском дворе в Риме, с радостным рвением повествовал на исячном латинском языке обо всем, чего удалось достигнуть благодаря посещению Штутгарта князем-епископом. Упомянув о поводе для поездки болезни герцога, он заключил «Итак ты видишь, высокочтимый господин и брат мой, что божье провидение...» часто пользуются странными средствами, дабы поспешествовать Святой Католической Церкви в распространении истинной веры. Зюссес не дала и томила тревога. Получение дворянства оказывалось сложнее и затягивалось дольше, чем он предполагал. Император задолжал венским опенгеймерам крупные суммы, Эммануил Оппенгеймер торопила императору нечем было платить. Неудивительно, что Венская дворцовая канцелярия не спешила даровать баронский титул еще одному Оппенгеймеру. Да и уполномоченный Вюртенбергского парламента как мог тормозил дело. Сеньора де Кастро была по-прежнему холодна, и Сюссу никак не удавалось убедить умную расчетливую женщину решиться на брак. Замыслы князя-епископа Вюртсбургского тоже портили Зюсу настроение. Он, конечно, заметил, что ему не удалось снискать доверие его преосвященства, и что в том грандиозном плане, который в сущности поставлен во главу угла швабской политики на ближайшее десятилетия ему место не отведено. Правда, ему показывали тот или иной проект, иногда даже совещания происходили у него в доме. Но Ремхинген всегда грубо высмеивал его предложения, и вообще, очевидно было, что католические вельможи намеревались пользоваться услугами Вейсензе как главного доверенного лица. Зюз и сам не чувствовал себя столь сведущим и твердым в этой области, как во всех прочих. Он вообще неохотно занимался религиозными проблемами. Вопросы, которые так серьезно обсуждались, с его точки зрения были пустяковыми, недостойными взрослых людей. Своим ясным деловым умом он превосходно понимал, что за этим кроются в высшей степени реальные дела, как то уничтожение конституции, парламента и военная автократия герцога. Для него только было непостижимо, почему даже в среде посвященных считалось обязательным прибегать смехотворным уловкам, ограничиваться отвлеченными рассуждениями и намеками. Его средства и пути были много прималенения, быстрее и проще. Он не мог освоиться с осторожными, усыпляющими медлительными методами иезуитов. Он с удивлением отмечал, что эти господа и в самом тесном кругу старались не называть вещи своими именами, что они, даже оставаясь с глаза на глаз, Скромно и благочестиво пробавлялись всяческими смиренными и нравоучительными иносказаниями, и бросали кроткие неодобрительные взгляды, когда он или Ремхинген выражались прямо и точно, без икивоков.